Глава 1. Мое утро началось с вопля помощницы, вившейся не свет ни заря. Я и так полночи зели открытости готовила, легла под утро. А тут такой переполох. С трудом разлепив глаза, машинально бросила взгляд в зеркало. Не потекла ли личинка? 12 лет назад я ушла из дома и кардинально поменяла образ. И жгучей брюнетки сиреневыми глазами превратилась в блондинку с изумрудным взглядом. Так меня даже родная мать не смогла бы узнать. Оценив помятый внешний вид, широко зевнула после чего с трудом поднялась и открыла дверь о мире. Что стряслось? У нас война началась и необходимо очаровать армию противника, спросила с трудом, сдерживая зевок. Там такая очередь с утра пораньше, представляешь? Графиня Даршенне успела всем растрезвонить эти твоей магии, только она почему-то решила, что это приворот. И сейчас одна часть посетителей рвет и мечет, требуя кары на голову той, кто привораживает чужих женихов. А вторая половина рвётся записаться на приём, тоже желая приворожить кого побогаче. От бесклявого голоса помощницы мгновенно разболелась голова, но я стойко терпела. В обычном состоянии Эмира говорила низким, завораживающим тембром, а вот когда волновалась или злилась, октава значительно повышалась. Стоп. Вдох, выдох. Успокойся. Я сейчас оденусь, приведу себя в порядок и выйду к посетителям сама с ними поговорю и объясню разницу между моей магией и приворотом. Кстати, там твой вчерашний посетитель сказал за заказом пришёл, почему-то шёпотом поведала девушка. Да, я ему назначила на утро, но не думала, что он так буквально воспримет мои слова. Зевок сдержать не удалось. Принеси из моей лаборатории тёмно-серый пузырёк. Зелье уже должно было остыть и набрать нужную концентрацию. Она тоже любовная? С долей восхищения спросила Эмира. Нет, оно для самовыражения. Юноша влюблён, но слишком робок. В присутствии девушки своей мечты двух слов связать не может. Я видела его возлюбленную, они и правда подходят друг к другу. Поэтому я для него приготовила зелье открытости, выпив которое, он сможет ясно и чётко выражать свои мысли. Откроется его скрытый потенциал, исчезнет робость и смущение. Иначе они оба обычно долго будут ходить вокруг да около. И вряд ли смогут быть вместе. Пока я принимала душ, наносила макияж и одевалась, и Мира успела побывать в моей лаборатории. Через полчаса при полном параде я выплыла к посетителям. Толпа перед домом впечатляла. Навскидку тут собралось около полусотни сотни граждан. Среди них заметила парочку вампиров, троих гномов, даже ушастые затесались. Ну надо же, как быстро бежит слава. Интересно, эти явились карать или просить? Скоро узнаем. Стоило мне появиться на крыльце, как толпа зашумела. Каждый пытался что-то сказать, но в таком гомоне я мало что разобрала. Пришлось применить усиление голоса. Тихо. Надо же сработало. Все разом замолчали, а я продолжила. Приветствую вас в своей скромной обители. Скажу один раз. Я не занимаюсь приворотами или противоправными действиями. Моя магия любви носит самый естественный характер. Тогда зачем вы вообще нужны? недовольно буркнул гном, оглаживая свою длинную бороду, перевязанную кокетливым бантом. Я помогаю тем парам, в которых вижу искру. Что это такое? Сейчас объясню. Когда два человека, даже находясь в разных концах мира, загораются одинаковым светом, я могу об этом узнать, глядя только на одного из них. В таких случаях мне помогает делия взаимного притяжения. Выпивает один, А второй с такой же искрой в течение месяца сам находит свою пару. Заранее предсказать, кто это будет, я не могу, потому что порой и сама этого не знаю. Если кто-то из вас желает обратить на себя внимание понравившегося объекта, я смотрю совместимость. Если её нет, значит шансы равны нулю. И за дела я не берусь. Это противоречит моей магии любви. Надеюсь, я прояснила ситуацию. А сейчас, кто желает узнать, есть ли где-то их вторая половинка, прошу на запись. Кто явился за приворотом, вынуждена с вами попрощаться. Я говорила спокойно и размеренно, не повышая голос и никого ни в чём не убеждая. Если найдутся непонятливые, это их проблема. Сейчас я наблюдала за сменой эмоций на лицах гостей. Некоторые оказались разочарованы. Несколько соискателей развернулись и отправились во свои Но большая часть всё же осталась, среди них и представители других рас. Данный факт немного насторожил, но виду не подала. А вот количество народа пугало. Мне с ними и за неделю не разобра. Стоп. На моём лице появилась улыбка. Уже здесь и сейчас я заметила по меньшей мере пять пар с одинаковыми искрами, и пока они не разошлись, я быстро спустилась, достала свою волшебную палочку нужно, конечно, и без неё обойтись, но этот атрибут я посчитала интересным. Он помогал мне как можно эффективнее концентрировать свою силу, да и выглядело более зрелищно. Первая пара. Скромный молодой человек, явно пришедший с матерью за консультацией, выглядел настоящим аристократом. Одеться иголочки. Над прической, видно поработал отличный мастер. Внешность довольно приятная. Но в тени матери он наверняка не мог проявить себя. Девушка тоже из аристократок, но, скорее всего, обедневшего рода, так как платье на ней хоть и чистое, воздушное, но уже не новое да и не модное. Интересно, как они себя поведут? Решила не откладывать в долгий ящик, а узнать сразу. Вы в курсе, что ваша судьба тоже находится здесь? спросила у юноши с улыбкой. Но ответить он не успел, его переделала мать, да родная женщина больше смахивающая на торговку, чем на аристократку. От количества украшений ребило в глазах. Вообще-то это я сюда пришла в поисках мужа, а моему мальчику мальчикою ещё рано об этом думать, высокомерно заявила дама. Мои наблюдения и констатация факта, его ни к чему не обяжет, но игнорировать одинаковые искры я не могу, на этот раз добавила в голос сталь, взмахнув палочкой, вызвала небольшой фейерверк который сперва кутал парня, а потом устремился к девушке. Оба ахнули, на лицах молодых появилась улыбка радости. Зато мамаша парня осталась недовольна. Она скривилась так, словно я подсунула ей гнилый фрукт. Она даже уже открыла рот и набрала в лёгкие побольше воздуха, явно не для благодарности. Но я её быстренько отправила в домик в кабире, чтобы тот отвлекла раздражённой посетительницу. Следующие две пары проблем не доставили. Мужчины, рассмотрев свою пару, остались довольны, впрочем, как и женщины. Мне вручили по увесистому кошелью и покинули двор. А вот оставшимся парам совершенно не понравился выбор искр. Я их понимала: эльфейка и вампир, эльфейка и гном. Последнюю пару я и сама назвала, скрипя сердцем, более неподходящих молодых, и представить сложно. Понятное дело, эти ушли по отдельности, решив забыть выбор искр как страшный сон. Но я-то прекрасно знала, Если искры зажглись, потушить их уже невозможно, и в конце концов их всё равно притянет друг к другу рано или поздно, и им придётся смириться с выбором. Толпа, заметив мою магию в деле, как-то разом порядела. И ещё бы мало кто желал себе неподходящую кандидатуру спутницей жизни, потому решили не рисковать. Из тех, кто, мэйлцы, не знаю, уходить или остаться, я многим сразу сказала, что их искры ещё не разгорелись потому и смысла во мне нет. А вот оставшиеся твёрдо вознамерились узнать, далеко ли их пары. До самого вечера у меня ни минуты отдыха не было. Зато и сейф пополнился на кругленькую сумму, что не могло не радовать. Уже когда на небе зажглись первые звёзды, я смогла перевести дух. И только собралась нормально поужинать, как передо мной появилась туманная дымка. На кончиках пальцев тут же вспыхнуло боевое заклятие. Да, несмотря на магию любви, Я когда-то умудрилась окончить университет боевых искусств. Врагов и у меня хватало, а одной любовью их на повал не сразишь. Мне повезло, что мой дар универсальный. Закрыв на время силу любви, я довольно успешно закончила боевой факультет. Правда, практику до сих пор отрабатываю, отчисляя родному университету десятину от своего заработка, а всё потому, что места мне не нашлось. Одно дело полноценный боевой маг, и совсем другое чаровница с любовной магией. Но мы нашли компромисс. Несколько лет я работаю сама на себя, но плачу отчисления как за практику. И за всё время ни разу не пожалела. К тому же, впоследствии полученные боевые навыки значительно облегчили жизнь. Казалось бы, кому может мешать обычная чаровница? Да многим. Кто-то лишился лакомого кусочка, денежного мешка, потому что я нашла ему пару. Другим не понравился их собственный выбор. Третье вообще мечтали прибрать меня к рукам, чтобы я готовила привороты. Понятное дело, сама я оказалась против. Мне и без них хватало проблем. Как успела узнать, мать до сих пор не смирилась с моим побегом и всё ещё лелеет надежду отыскать беглянку. Кого только она за мной не посылала, но я подстраховалась, изменив не только внешность и имя, но и ауру. Возвращаться в родные пенаты в мои намерения не входило. Я избежала это потому, что не вписывалась в родовую магию, и меня поторопились выдать замуж. Свобода оказалась дороже. и Я сбежала так и не узнав, кого прочили мне в мужья. Наверняка какого-нибудь колдуна, полюбившегося на мою юность и невинность. В моём роду это обычная практика. Я бежала ещё будучи ребёнком. На глаза попалось объявление о приёме в университет боевых искусств. Именно туда и подалась. Наличие огня стихии и умение плести заклинания помогли сдать экзамены. Налечить мы света решили вопрос в пользу поступления. Слишком мало в нашем мире стало универсалов. Так я и оказалась студенткой, чему впоследствии оказалась рада. Именно в учебном заведении меня бы стали искать в последнюю очередь, ведь матушка и так нанимала нам сёстрами самых лучших наставников, особенно мне, самой старшей. Но то, что я разочаровала впоследствии, Так это не моя вина. Никто ведь и предположить не мог, что в семье потомственных тёмных ведьм родится универсал со светлой силой и магией любви. Ой, что-то я отвлеклась. Туманная фигура уже сформировалась, явив моему взору невзрачного мужчину в длинном плаще. Боевое заклинание готово было сорваться с пальцев, когда гость заговорил. Впечатляет. А я думал вы только по любовным заклинаниям но советую вам убрать это я к вам по делу от его сиятельства герцога адетронша убирать ничего не стало но пытливо посмотрела на незваного гостя он вытащил из широких рукавов свёрнутый свиток с сургучной печатью и протянул мне распечатав вчиталась в текст мотнула головой перечитала боевое заклинание развеялось когда я расхохоталась Это шутка? Сквозь смех задала вопрос, потому что до конца не могла поверить в написанное. «Нисколько. его зятельство настоятельно рекомендует вам провести отбор для его сына и наследника. Оплата высокая. Вам всего лишь требуется отыскать ему супругу. Боюсь вы и Герцак не совсем понимаете специфику моей магии. сухо выдала Всё ещё надеясь, что это розыгрыш. Напротив, он о вас всё узнал, потому и попросил именно вас провести отбор. Не отставал мужчина. Я вздохнула. А почему бы просто не пойти протарённым путём? Пусть девушки соревнуются между собой, проходит испытание, а победительница получит в награду юного герцога. Предложила, но тут же получил отрицательный ответ не подходит. Герцог хоть и решил отбором наказать сына за его беспутный образ жизни, но всё же он желает ему счастья. А победительница может оказаться корыстной или вызвать в душе наследника ненависть. Более того, кому нужны эти глупые испытания? Герцог ищет сыну супругу, а не наёмницу. Всё знающую и все умеющую так как венчание планируется в храме богини любви то необходимо найти самую подходящую пару для юного наследника то с которой он будет счастлив в любви брак не расторжим с вашей же помощью его сиятельство надеется устроить жизнь и судьбу сына Прекрасно зная, ваша магия, никогда не ошибается. А если в нем нет искры, тогда я ничем не смогу помочь. Насильно его влюблять в мои планы не входит, предприняла последнюю попытку. Именно для этого герцог А Тронж и просит вас явиться завтра в его дворец, чтобы вы смогли посмотреть на юного наследника и сказать свое мнение. Если искры в нем нет, то отбор будет проведён для других аристократов. В империи как раз начинается неделя дебютанток, а потом сезон свадеб. Думаю, с вашей помощью многие обретут счастье. Может статься, что и в Заире появится искра. Ну тогда получается, отбор не для герцога, это даже не отбор получается, а брачный переполох. К тому же, разве вам неизвестна специфика моей магии? Искры-то я вижу, двух с одинаковым свечением соединяю, но не всегда недовольна моим выбором. Точнее, выбор как раз-таки не мой, но многие считают иначе, а страдаю всё равно я. И об этом нам известно. Можете не волноваться, на осет ещёт. Вам во дворце герцога никто и слова не скажет. Кому не понравится выбор, вольны уехать. Пока гость говорил, я размышляла. После последней фразы ухмылку сдержать не удалось. Вольны. Ага, как же? Если моя сила вступила в действие, то никакое противодействие не поможет. Нравится не нравится, а жениться придётся, пусть не сразу, потом. Но от судьбы сбежать ещё ни у кого не получилось. Хотя с другой стороны. Да, работа предстоит интересная, но я волновалась. Слишком ответственное задание мне дали, но больше всего волновало другое. Вдруг нарвусь на ещё к своей матери. Как тогда выкручиваться? Я понятия не имела. Хорошо, завтра утром я буду у герцога. Вырвалась прежде, чем я сообразила, на что только что подписалась. Правда жалеть не стало. Такой опыт тоже может быть полезен, а среди толпы затесаться всё легче, чем в глуши. Кивнув гость Щас, предупредив, что завтра прибудет за мной, чтобы доставить порталом, так я сэкономлю кучу времени. Что ж, не самый худший вариант. Я бы и сама могла открыть его, но предпочла не светить своими возможностями. Портал отражает настоящую ауру его построившего, а это след. Потому я давно уже ими не пользуюсь, предпочитая вообще как можно реже покидать свой дом, где я нашла себя и вполне устроилась на новом месте. Оставшись одна, задумалась Приглашение пришло не очень вовремя. У меня здесь только начали налаживаться дела. Кто знает, на какой срок я задержусь во дворце? Не потерять бы клиентуру. А с другой стороны, аренда дома подходит к концу. Здесь меня уже ничего не держит. Когда-то я поклялась себе не задерживаться долго на одном месте, а сама пробыла тут почти пять лет. Пора менять имечи место жительства, пока не вросла душой в это тихое и спокойное место. Радовал ещё и тот факт, Что в этом месяце мои последние отчисления университету. Я с ним полностью рассчиталась, даже сверх нормы, и теперь свободна как ветер. На душе было неспокойно. Мне казалось, надо мной зависла тёмная серая туча, откуда ждать неприятностей, я не понимала, но заранее опасалась. Связано ли это с новой работой или тревоги от неизвестности, я пока понять не могла. Мои размышления прервала появившаяся бешумно Эмира. Она застыла на пороге с низко опущенной головой. Я видела, что она хотела о чём-то спросить, но не решалась. Вместо того, чтобы подпирать косяк, лучше бы отправилась паковать вещи. Что-то мне подсказывает, за нами явится с раннего утра, произнесла и угадала. Девушка вскинула голову и посмотрела на меня своими лучистыми голубыми глазами. В них плескалась радость, пополам с лёгким недоверием. Ну тут же кивнув, она подпрыгнула как подросток-сорванец и быстро сбежала. Наверняка следовать моему совету и собирать вещи. Я тоже встала. Стоило посетить лабораторию и многое изготовленное закинуть в пространственный карман. Неизвестно, пригодится или нет. Но чувствовать себя беспомощной в стрессовых ситуациях я не привыкла. Мои сборы затянулись. Мебель, куча одежды и милых сердцу безделушек отправились в пространственный карман утром чувствовала сюда я больше не вернусь. Написала хозяйке записку, поблагодарила за чудесный дом, оставила кошель с компенсацией, только после этого отправилась спать. Как и предполагала, незнакомец появился ранним утром. Я только проснулась и пыталась открыть глаза, которые ну никак не желали открываться. Знакомая туманная дымка сформировалась в силуэт, когда мне всё же удалось справиться со зрением, заметив стоящие сундуки с вещами гость внов. Госпожа Чаровница, я пока доставлю ваши вещи. Завтрак будет ждать вас в ваших покоях. Вам полчаса хватит на сборы. Голос ровный и без единой эмоции. Хватит, но со мной будет помощница, предупредила, наблюдая за реакцией мужчины. Хорошо. Её вещи я тоже доставлю во дворец. Кивнули мне и мгновенно исчезли мне же пришлось вставать. К тому моменту, как я приняла душ, оделась, собралась и проверила личину, ко мне вошла Эмира. Сегодня она из скромной и почти неприметной помощницы превратилась в настоящую леди. Пышное платье, в котором юные леди посещают балы, драгоценности на шее и руках, высокая прическа, броский макияж. Признаться, я не удержалась и открыла рот от потрясения. В этот момент в голове мелькнула мысль: А так ли я хорошо знаю Эмиру? За пять лет нашей работы я так и не смогла понять, что она на самом деле себя представляет. А ведь до этого момента считала, что умею разбираться в людях. Память подкинула нашу с ней встречу. Я тогда только окончила университет, искала место, где можно обосноваться, тогда плюнула на всё. Открыла стихийный портал, так сказать, наугад и попала в довольно миленькое поселение. Правда, тут же напротив мелькнула вспышка. На меня упала девчонка. Она тоже вывалилась из портала, Раненая, в порванном платье, с осаденными на щеке под подпалёнными волосами. Стоим, смотрим одна на другую, а потом ни с того, ни с сего расхохотались. Таких совпадений не бывает, когда два ненаправленных портала сталкивают двух незнакомых людей. Тогда-то мы сперва познакомились, и Мира рассказала свою историю о любви и предательстве. а я по странному наитию предложила ей стать моей помощницей. Она согласилась. За пять лет нашего сотрудничества я ни разу не пожалела о своём решении. Правда, о своём статусе она никогда не говорила, как и о семье. В душу я не лезла. Мы просто работали. И вот сейчас я осознала, что эта девушка может оказаться совсем не той, кого я знала все эти пять лет. Эм, куда-то так вырядилась. Не могла не уточнить у помощницы. Она не смутилась. Ну как же, дворец всё-таки. Надо соответствовать. К тому же кто знает? Вдруг именно там и я кого-нибудь встречу. Искры в девчонке я не видела, но опасения остались. Невооружённым глазом видно, что простая юная какетка решила отхватить себе лорда. Только глупышка не понимает, что аристократы не женятся на простолюдинках. Судя по её виду, вряд ли она сейчас меня услышит. Что ж, Каждый обжигается на своих ошибках. Главное, чтобы не сгорели в собственном пламени амбициозности. Нашу дальнейшую беседу прервало появление незнакомца. Он окинул нас придирчивым взглядом, На миг дольше положенного, задержавшись на Имере, и два заметно усмехнулся и сотворил рукой дугу, открывая нам портал. Не став задерживать гостя, быстро вошли в арку, а вышли в очень красиво обставленных покоях. Начали мы с осмотра. Гостиная в нежно-голубых тонах, два кресла и диван с мягкой бархатной обивкой, стеклянный столик посередине. Из гостиной вели три двери: две в спальне, одна в кабинет. Каждая спальня имела свою ванную: одна из спален в зелёных тонах, вторая в сиреневых. Вот её и для себя и выбрала, но больше всего мне понравился кабинет. Стеллажи с книгами о магии, причём имелись настолько редкие экземпляры, Что ей два не запрыгало от радости. Но больше всего впечатлилась от талмуда и позелие в ареню. Я давно мечтала хотя бы один такой отыскать, а тут сразу четыре. Да за такое сокровище я готова всех переженить, а не только герцогского сынка. Оторвавшись от книг, подошла к камину. Но он носил скорее декоративный характер, потому что разжечь в нём пламя не представлялось возможным. Дрова не настоящие, вытяжки никакой не имелось. Вздохнула Камин я любила, как и огонь, так как сама обладала огненной магией. Отвернулась, присела за стол из массивного дерева. На нём ничего лишнего: чернильница, стопка листов, перьев в красивой подставке, изображавший невиданную птицу, приготовившуюся взлететь. Окно до пола оказалось открыто, через него можно было выйти на балкон. Что я и сделала: вдохнув свежего воздуха. Третий этаж. Я могла любоваться на сад, в данный момент пустынный, Осень выдалась тёплой, листья с деревьев ещё не успели облететь, да и солнце всё чаще радовало своим теплом. Да, ещё какой-то месяц, и многое изменится. Зима, в отличие от осени, вряд ли станет радовать теплом, обычно она суровая снежная. Я даже поёжилась, устремила взгляд на горизонт. Чуть дальше в ярких солнечных лучах блестела ровная гладь озера. За ним возвышалась гора, верхушка уходила высоко вверх, её скрывали облака. Живописная картина. Я уже собиралась вернуться обратно, когда на тропинке показались трое парней: блондин, брюнет и шатен. В одном признала демона, его чёрные глаза с алыми всполохами сразу выдали. И судя по насыщенности алова, юноша явно из правящего рода. Его смогла рассмотреть только потому, что он повернулся в мою сторону, осматривая скорее по привычке. Наверняка имелись покушения, и сейчас он осторожен даже в спокойном, на первом взгляд, месте. Походка у всех троих уверенная, скользящая, так передвигаются хорошо тренированные воины. Судя по ширине плеч и мускулам на руках, уверена, они и в бою неплохо могут себя показать, так как явно привыкли держать в руках меч. Признаться, я засмотрелась. Чисто эстетически, конечно, на них было приятно смотреть. Все трое о чём-то переговаривались. Иногда до меня доносился их смех. Жаль, сами слова разобрать не получилось. По привычке включила магическое зрение и улыбнулась, потирая руки. Первые три жертвы брачного союза уже имеются. У всех искры горели так, что слепило глаза. Осталось дело за малым отыскать их пары. Госпожа Чаровница, вас желает видеть его сиятельство прошелестел позади меня голос незнакомого мужчины. Это был не тот, кто нас сюда привёл, скорее дворецкий или слуга. Его тёмно-зелёный сюртук с вышивкой по низу, чопорный вид и абсолютное равнодушие в глазах лучше любых слов говорили о статусе гостя. Оказывается, все дворецкие одинаковые. Когда я была малышкой, даже задавала матери вопрос: "Учит ли где-то всех дворецких, потому что просто невозможно быть настолько похожими друг на друга". Мама тогда смеялась и говорила, что это не профессия, а призвание, а того они все одинаковые. Я не верила, даже обращалась к нашему Гронмус с вопросами, но он мягко ушел от ответа. Так я тогда и не узнала, есть ли специальные школы или курсы для дворецких. Сейчас глядя на мужчину, усмехнулась про себя. Этот тоже ничем не отличался от привычного образа. Кивнув, последовала за ним. Идти далеко не пришлось. Я даже успела оценить архитектуру дворца. Коридоры переплетались между собой, малые и большие залы украшали или огромные в мой рост вазы на постаментах, или статуи. Имелся малый зал фресок. Я бы с удовольствием их рассмотрела, но позже. Подведя меня к двухстворчатой двери, слуга постучал. После раздавшегося приглашения, передо мной любезно открыли дверь, в которую я вошла одна. Встретил меня сидящий в кресле мужчина. Нав скидку я бы дала ему около 40. Юношеская красота перешла в зрелую. Уверена, он тот ещё сердцеед. Прекрасно осознаёт свою привлекательность, но совершенно ею не пользуется. Машинально переключившись на магическое зрение, с сожалением вздохнула. Его искра затухала. Видимо, его вторая половина больше не в мире живых. Ваше сиятельство, я сделала реверанс, чем весьма удивила хозяина кабинета сама же тут же себя обругала привычки не спрячешь под личиной а подобному изяществу с детства учат только леди именно это я сейчас и продемонстрировала госпожа Чаровница», – кивнул на соседнее кресло Герцог не представитесь? а то вашего имени никто не знает а нам придётся часто взаимодействовать можете обращаться ко мне Анхель а ещё я бы хотела уточнить спектр своих обязанностей Мне сказали, соревнований между девушками не будет. Но ведь как-то они должны показать себя. Наверняка лорды пожелают проверить магическую силу будущих невест. Да, и с крысами решают, кого с кем соединить. Ну и кота в мешке мало кто захочет получить. Несколько минут герцог размышлял. Его тонкие холодные пальцы барабанили по подлокотнику кресла, пока он не сводил с меня проницательного взгляда. Я терпеливо ждала. Навесив на лицо едва заметную улыбку, наконец, собеседник высказал своё мнение. Хорошо. Можете придумать состязание между девушками. Заодно и они сами развлекутся. Всегда интересно проявить свои способности среди других. Да и дух соперничества никто не отменял. Кивнув, не торопилась уходить. Я прекрасно заметила интерес мужчины. И нет, никак к женщине. А скорее как подопытному, это такая невиданной зверушки. И я его понимала. Магия истинной любви уже больше трёх столетий не проявляла себя, и когда она обнаружилась у меня, это стало концом наших отношений с родными. Такого, как сказала мама, позора её род ещё не видывал. По этой же причине она и собиралась плавить меня замуж ещё в пятнадцать лет. Тогда-то я и узнала, что помолвку она заключила как раз в тот момент, Когда проснулась моя магия, то есть в 10 лет, хотела поскорее удалить из рода. У неё ничего не получилось. Я сбежала сперва учиться, а потом на другой конец мира, надев личину. Вы так пристально меня рассматривали, когда вошли. Что-то увидели? Вопрос задан вроде и равнодушно, но в интонации сквозил интерес. Да, ваше сиятельство увидела. Не стала лукавить. Ваша искра затухает. В ближайшие пятьдесят-сто лет новый не предвидится. Не знаю, обрадует вас эта информация или огорчит, но я предпочитаю говорить правду. Вы меня порадовали, потому что пока я не собираюсь связывать себя новыми узами брака. Сперва с сыном стоит вопрос решить. Думаю, вы захотите его увидеть. Мы его согласия не спросили. Вопрос был риторическим. Как я поняла, герцога вообще мало заботит чужое мнение и желание. Он привык ставить перед фактом. Вот и мне фактически не оставили выбора: отказаться от встречи явно самоубийство. Герцог встал и подошёл к окну, поманил меня за собой. В саду на закрытой площадке в данный момент с мечами тренировались те трое парней, которых я уже лицезрела со своего балкона. Широкой шальной ухмылки сдержать не удалось, и мужчина её заметил. Одна его бровь взлетела вверх, сам взгляд выражал красноречивый вопрос. И снова ответила честно. Я уже видела их недавно. У всех троих слишком яркая искра. Если среди них ваш сын, значит, совсем скоро он обретёт как минимум невесту. Хозяина кабинета очень порадовали мои слова, но он вдруг покачал головой и переспросил: "У всех троих? Да? Вас что-то смущает? У меня никак не получалось определить, радуется Адитронж или озабочен?" Он быстренько навесил на себя маску безмятежности и равнодушия, но я кожа что ощущала его интерес. Хм. Я не думаю, что монархи двух империй примут брак, особенно Демон. Его сын помолвлен, разорвать помолвку невозможно. Тут может возникнуть большая проблема с женитьбой. Мне оставалось только развести руки в стороны, так как связываться с монаршей с семьёй себе дороже. Но и против воли высших, награждающих субъектов искрами, никто пойти не сможет. Именно это я и попыталась донести до мужчины. Он неохотно сильнее нахмурился, потом пробормотал себе под нос: "С другой стороны, если найдётся пропажа, думаю, его темнейшество только поблагодарит, а с младшим мы как-нибудь решим этот вопрос". Признаться, я мало что поняла из бормотания мужчины. Но переспрашивать не рискнула, осознавая, его слова явно не для меня предназначались. Недаром он произнёс так тихо свои мысли. Я сделала вид, что не обратила внимания. Правда, не смогла не отметить улыбку старшего герцога. Она его преобразила, сделав моложе и привлекательнее, но тут же пропала, оставив мимолетное воспоминание. Мне махнули рукой, отпуская дышать. Правда, перед этим сообщили, что скоро начнут пребывать невесты с других королевств империй. Кивнув, я особого внимания на слова герцога не обратила, как позже оказалось, зря. К себе я не пошла, решила осмотреть дворец. Выловив слугу, попросила его всё мне здесь показать. Тот как-то слишком охотно согласился. Сперва подумала об указании герцога на мой счёт, но уже через полчаса выяснилось, что а де трон ж тут ни при чём. Меня водили по коридорам замка, больше похожих на лабиринт. Лестницы, повороты, подъёмы и спуски настолько необычно переплетались между собой, что сама бы я давно запуталась. А слуга уверенно водил меня через анфилады комнат, позволяя рассматривать красоту и убранство дворца. Я прекрасно видела, как он несколько раз пытался обратиться ко мне, открывая рот, набирал в грудь побольше воздуха и тут же словно сдувался. Про себя усмехнулась. Я прекрасно поняла, о чём он хотел спросить. Ко мне всегда обращаются только с одной просьбой. Глянув на мужчину магическим зрением, похлопала его по плечу и шепотом заговорщика просветила бедолагу. Твоя судьба рядом, ваши искры скоро встретятся, слишком ярко полыхают, ещё и подмигнула. Сопровождающий разом расслабился и не смог держать радостного оскала. Я же бы просила проводить меня в сад. Мне хотелось вдохнуть свежего воздуха после нескольких слишком тяжёлых комнат и коридоров. Пока ещё не зарядили дожди, мне хотелось насладиться последними солнечными днями. Да и после пыли помещений мне это было необходимо. Видно, в некоторых покоях бывали редко. Там стоял удушающий запах сырости и затхлости. Уже скоро слуги приступят к уборке, готовясь к приёму гостей. Но пока слой пыли говорил о том, что сюда редко заглядывали. Зачем меня понесло в эту часть дворца, я и сама не знала. На улице даже глаза прикрыла, стараясь надышаться. Слуга спросил: "Нужно ли мне ещё что-нибудь?" А после моего отрицательного кивка быстро ретировался. Я двинулась по тропе к озеру, увиденному со своего балкона. воду я всегда любила, а если в нём ещё есть обитатели, то это вообще кладезь ингредиентов для моих зелий. Чаще всего, конечно, я взаимодействовала с русалками и водяными. Чешуя первых, и слюна вторых, помогала изготовить зелье для пар, давно проживших вместе и утративших новизну отношений. После принятия моего отвара у них начиналась другая жизнь. На губах сама собой возникла улыбка. Стоило вспомнить одну занимательную старушку, прожившую со своим супругом больше 200 лет. Казалось бы, после такого срока уже мало чего хочется, но не для них. Ко мне явились оба и с надеждой поинтересовались, есть ли средства начать всё заново. Расстаться они не могут, так как их брак освящён богами, но и супружеский долг стал для обоих в тягость. А я как раз вспомнила об одном интересном зелье. Пришлось помотаться по империи, пока отыскала сговорчивую русалку, Разозлить водяного, чтобы он у меня плеваться начал. Но результат того стоил. Необычная пара пришла ко мне через три месяца. Признаться, я их сразу не узнала, оба помолодели. И если в первый день знакомства я видела перед собой старушку, то позже предстала весьма интересная женщина лет 50. Надо же, как любовь меняет. Оба супруга и правда помолодели. В глазах зажглись искры, их любовь снова горела ярким пламенем. После тех посетителей мне пришлось часто готовить подобное зелье, так как желающих возродить свои чувства оказалось много. Новизна меня саму заводила, пока не превратилась в рутину. Порой я скучала по боевой практике. В такие моменты связывалась с друзьями, ставшими наёмниками, и мы в Питером отправлялись в дикие степи, место, куда многие не рисковали соваться из-за топинных песков и опасной нежити, кишащей в степи. Там для нас было раздолье. Именно в этом месте я расслаблялась. Мне не надо было играть роль. С друзьями я полностью раскрывалась выпускала силу стихий, размахивала мечом. Это то, чего мне не хватало в моей жизни: сдержанность, умение скрываться, мимикрировать под окружающих, играть роль благовоспитанной девицы. И только с друзьями во время наших рейдов я полностью расслаблялась. Мало кто знал, что помимо любовных эликсиров я готовила боевые, основанные как раз на ингредиентах, полученных от нежити из дикой степи. Друзья благополучно сбывали их, а я пополняла свой банковский счёт, и им перепадал солидный куш. Друзья, как много в этом слове. Мы познакомились в университете. Я сразу обратила внимание на двух двухробких девчонок, и невзрачных пареньков низкого роста и ужасамо в взгляде, как они сюда попали? Отдельная история. Их родные просто пытались избавиться от позора семьи. Трусов и размазней нигде не любят. Именно такими и были те ребята. Я и сама не поняла, почему выбрала именно их для знакомства и последующей дружбы. Это как прозрение или пророчество. Тогда я вообще не понимала своей интуиции, но слепо следовала ей. За первый год мы сдружились, поддерживая друг друга, справляясь с нападками высокородных выскочек. Я не нашла в себе сил признаться, что тоже из того же теста. Во второй год Наша пятёрка стала лучшей на факультете и продержалась в данном статусе до конца учёбы. Ребята и девушки обрели уверенность в себе, обрели уверенность в себе. Парни из Адохликов и Слюнтяев превратились в красивых и подтянутых, вызывая восхищение девушек. Изредка им ещё припоминали первый год обучения, но всё реже. Даже родные появились и уже с гордостью узирали на своих отпрысков. Наша дружба после окончания учёбы не закончилась. Периодически мы предпринимали вылазки в дикие степи, а потом неделю кутили и пугали народ. Мы брались за самые опасные задания, за которые нормальный наёмник в здравом уме никогда не возьмётся. Да, у нас у всех с головой проблемы. Нас объединила любовь к риску и безбашенность. Благодаря своей славе, ребята стали самыми высокооплачиваемыми наёмниками, не знающими страха. И только мы между собой могли сбросить маски поведать о своих сомнениях и ужасах. Для остальных мои друзья, были стальными клинками, как их прозвали многие. Единственное, что порой омрачало моё настроение, я о них знала абсолютно всё, но кем сама являюсь, никто так и не узнал. Нет, про побег от замужества я рассказала, про магию, из-за которой и возник конфликт с родителями тоже, но про свой настоящий статус умолчала. Тут уже скорее дело было в опасении за жизнь своих друзей, Вспомнив всё это, я не сдержала вздоха. Мы не виделись целый год, и как раз собирались на очередной рейд на Нежить, но приглашение герцогу спутало все планы. Надо будет вестника отправить и предупредить о своих планах. Подойдя к озеру, застыла, любуясь игрой красок. Ровная гладь поблёскивала в лучах солнца, разноцветные рыбки стайками сновали в прозрачной воде. Дна видно не было, видимо, слишком глубокое оказалось. На берегу заметила весьма необычные травы. На первый взгляд, сорняки, но когда я их увидела, у меня даже дыхание перехватило. Это же редкий эмпорус. На его основе готовится зелье забвения. Обычно я за него не берусь, только в крайних случаях, когда оно идёт во благо, например, смерть близкого, с потерей которого не могут справиться или насилие. Тут зелье просто необходимо, чтобы человек не сошёл с ума. Таких случаев много. Но не за все я берусь. Оглянувшись вокруг словно воришка, не желающий быть застигнутым на месте преступления, никого рядом не заметила, потому быстро нарвала Эмпороса, закинула его в пространственный карман и только склонилась, чтобы полоснуть руки в воде, как позади раздался похабный смешок. Хм, какое чудесное зрелище. Нас ещё так не встречали. Смутить меня сложно. Да будь я леди Поза с этой задом могла бы ввести в краску. Но я изображала простолюдинку, а их подобные конфузы не должны смущать. Да, лёгкая досада мелькнула и пропала. Выпрямившись, отряхнула влагу с рук, после чего спокойно повернулась лицом. Посмотрела на троицу уже увиденных парней. Один из них Герцог, а двое других, как я поняла, принцы. Они настроены явно неблагодушно. Вон какое одинаковое недовольство на лицах. Интересно. Они репетировали перед зеркалом, или всё же так влияет долгая дружба, что даже повадки стали одинаковыми. Что вы здесь делаете? холодно поинтересовался блондин. Надменный взгляд синий глаз вымораживал. Его поза казалась обманчиво спокойной, но я ощущала исходившую от него опасность. Стоило мне сделать резкое движение, и все они набросились бы, как хищники на жертву. Присмотревшись, безошибочно определила в нём эльфийского принца. И хоть уж он скрыл под повязкой, изменил внешность, явно чтобы никто не узнал, когда он с друзьями пакости творит. Но моё чутьё меня ни разу не подводило. Гуляю, осматриваюсь, ровно произнесла, глядя в глаза наследника. Только много позже сообразила, что простолюдинку за такие откровенные взгляды могут и выпороть. Кто вас вообще сюда пропустил? Это закрытая территория только для нашей семьи. Её новогерцы тоже безошибочно узнала. Он слишком походил на отца, только волосы каштановые, длинные и густые, в данный момент небрежно перетянутые лентой. Он, в отличие от друзей, не скрывал своей внешности. Слуга, показывающий дворец и сад, ни слова не сказал о запретах. Я пожала плечами. Его сиятельство при личной беседе тоже ограничений в передвижении не обозначил. Наверное, стоило у него всё же уточнить. Ну теперь буду знать, что здесь нельзя. Договорить я не успела. Невдалеке раздался крик моей помощницы. За то я ей очень срочно понадобилась. Госпожа Анхель, госпожа Чародейка! где ты? Тебя срочно вызывают. Твой кристалл скоро наши покои сожжёт. Он так распалился! госпожа Анхель. Я досадливо скривилась. Девчонка напрочь забыла о манерах. Она ведёт себя вызывающе, а стыдно мне. С трудом удалось не покраснеть. Давно я не чувствовала себя настолько неприятно. Вынуждена вас покинуть. Чина произнесла стараясь не выдать ни неединой эмоции, и сделала реверанс, после чего выпрямив спину и задрав голову, гордо удалилась. Мне хотелось бежать бегом, чтобы остановить Эмиру, снова начавшую орать. Но вслед смотрели три пары глаз, между лопатками чесалась. Приходилось с трудом сдерживаться, вышагивая с достоинством достойным королевы. Так это и есть чаровница, услышала за спиной голос бархатный сразу понятно, этот тип привык соблазнять. Судя по всему, да. А она ничего. Холод исчез из интонаций эльфийского принца. Сейчас в его реплике сквозил интерес. Меня передёрнуло. Я прекрасно осознавала, мне не нравится происходящее. Это должно быть интересно. Донеслось едва слышное, скорее всего, от юного герцога. А потом я вышла в сад, где распиналась Эмира. Схватив девчонку за руку, потащила в наши покои, по пути выговаривая о правилах поведения, хотя бы элементарных, которые необходимо соблюдать. На нас косились встречные слуги, на меня недоуменно посматривали редкие аристократки, попадающиеся на пути. Но я ни на кого не обращала внимания. В данный момент Я просто не могла спустить помощницы с рук такое неприемлемое поведение. Пока дошли до наших покоев, я прочла помощнице лекцию по правилам поведения среди аристократов. Колина задумала понравиться лорду, ей просто необходимо вести себя правильно, а не как провинциалка из глухой деревни. Не знаю, насколько меня поняли, но кивали исправно. Даже заметила заинтересованность в её глазах. Надеюсь, она хоть что-то поняла из того, что я ей рассказывала. Но потом мне стало недонорого учений. Я заскочила к себе, активировав полог прослушивания. но сделала это скорее машинально. Кристалл действительно раскалился. Меня пытались вызвать друзья, и у них наверняка что-то срочное, иначе они не стали бы так добиваться разговора. Что ж, сейчас узнаем, с чем связана такая спешка активировав вызовы сразу на четверых, моя новая разработка, чтобы мы вместе могли общаться, находясь далеко друг от друга. Тут же получила четыре обеспокоенные проекции. «Хель, наконец-то", с облегчением выдохнул Дел, наш, можно сказать, капитан. Высокий, красивый шатен с серыми глазами, носом с лёгкой горбинкой. Результат практики на третьем курсе, когда мы не заметили антрака рыси подобное существо ростом с нас и когтями саблями Лекари тогда так и не смогли излечить нос друга, но эта горбинка придавала ему пикантности. Мы волновались, потому что моё предчувствие не даёт спокойно спать. А это дила, блондинка, но весьма опасная. А ещё у неё дар пророчицы, но слишком слабый, зато точный. Уже на четвёртом курсе она расцвела и стала предметом восхищения парней особенно её фиолетовые глаза. Почему твой кристалл во дворце Адетронша? Я слышал, там отбор затевается. Неужто тебя раскрыли. Беспокойство в голосе Джерса вызвало улыбку. Наш защитник, мастер артефактов, он иногда напоминал на сетку, слишком заботливый и излишне осторожный. Высокий шатен, чьи волосы отдавали в рыжину, за что и получил прозвище Рыжик. Но восхищали всего его карие глаза Они словно расплавленный шоколад притягивали и манили. Сейчас он волновался обо мне по-настоящему. Когда-то я призналась, что из древнего аристократического рода, но из какого промолчала. То, что уже давно привыкла играть роль простолюдинки, они не совсем одобряли, но им пришлось смириться. Но сейчас именно Жерс волновался, зная, насколько я против замужества. Что-то мне подсказывает, ты там не просто так И явно не в качестве невесты усмехнулась приницательная Лисьера, в простонародье Лиска или Лилис. Она же первая и догадалась. Только не говори, что тебя пригласили влюбить и поженить это сборище аристократов. Наша лисичка самая непредсказуемая из всех нас. Русые волосы с красной и зелёной прядью вызывали смешки. Многие считали, она сама их красит. Только мы знали: это не так. Голубые глаза порой становились яркими и бездонными, как два озера. Медлевидный разрез делал её ещё больше похожей на лесу. Именно для этого меня и пригласили. Я буду распорядительницей на отборе. А вот какая срочность толкнула вас так горячо добиваться разговора. Что произошло? Я знала просто так никто из друзей суетиться не станет. Нас пригласили в качестве телохранителей для нескольких невест. Вмиг стал серьёзным делом. Прошёл слух, что кто-то стал убивать наследниц значимых родов. Первой пострадала Хельвия Раната де Хорсмель. Правда, её давно не видели, а чёрные ведьмы увиливали от темы. Но недавно нашли девушку, прикованную к скале, полностью обезображенную и без магии. Её выпили по Второй оказалась наследница степных воительниц, Антархиана Шерш. Она тоже прикована к скале, Я полностью выпита. Поговаривали, девушка тоже рано покинула семью, чтобы найти себя и вернуться гордостью рода. А вышла, развела руки в сторону Лиска. А ещё обе беггучей брюнетки. у обеих родимое пятно на правом боку и на лодыжке. Меня пробрала дрожь. С огромным трудом удалось сохранить самообладание. Подобное сочетание родимых пятен я уже видела. Получается, нет пока не думать об этом поэтому нам и пришло оповещение из гильдии о найме для девушек идущих на отбор во дворец герцога что-то в тоне герцога меня насторожило вздёрнув бровь глянула на друга он прекрасно понял мой взгляд потому поторопился ответить мне предстоит охранять двух сестёр из рода Шерш. аршария выделила только двоих одна из них должна будет стать наследницей Так как обе принцессы-близняшки то право на трон одна из них должна заслужить поступками. А мне выделили взбалмошных эльфиек из карта Картараша, поджало губытила. Она не переносила этих зазнаек, много страдая от них в университете. Мне достались прекрасные бурварейки», – самодовольно ухмыльнулся Дел. Зато мне носиться с вампирессами из Истада хорошо, хоть девушки вроде спокойные, но рожон не лезут, степень опасности осознают, с неизменной улыбкой поведала Лиска. Я слушала друзей, а внутри поселился холод. Вот как чувствовала, что здесь меня поджидает нечто неприятное. Надеюсь, моя личина достаточно прочная, потому что воссоединение с семьёй в мои планы не входит. Пока я могла думать только про отбор и будущих невест. Информация об убийствах быстро затолкала в самые глубокие углы своей памяти. Не хочу сейчас об этом думать, чтобы не сойти с ума. Он мне ещё понадобится. Чувствую, начинается игра, правил которой мы пока не знаем, и нам о них вряд ли пожелают сообщить. Что-то подсказывало, этот отбор будет слишком сложным. Выжить бы, причём в самом прямом смысле этого слова.